В мире относительно Альберт Эйнштейн один из основателей теоретической физики лауреат Нобелевской премии общественный деятель производил на современников странное впечатление одевался небрежно любил свитера не причёсывался мог показать язык фотографу и вообще вытворял Бог весть что но за этим несерьёзным обликом скрывался парадоксальный учёный мыслитель автор свыше 600 работ на разные темы его теория относительности совершила переворот в науке оказалось что окружающий мир не так прост пространство время искривляется и в результате меняются гравитации ход времени солнечные лучи отклоняются от прямого направления Свою теорию относительности Эйнштейн старался объяснить шутливо. Если подержать над горячей плитой руку несколько минут, то они покажутся часом. А вот проведённый с любимой девушкой час покажется минутами. Разве не так? Он и об открытиях в науке говорил достаточно парадоксально. Скажем, все убеждены, что сделать что-то невозможно, но случайно находится один невежда, который этого не знает. и совершает открытие. Эйнштейн утверждал, что теорию относительности он разработал случайно. Сидел, наблюдал и вдруг заметил, что автомобиль, движущийся относительно другого, движущегося с той же скоростью и в том же направлении, остаётся неподвижным. Они движутся относительно земли, но относительно друг друга находятся в состоянии покоя. Парадокс В своих научных статьях Эйнштейн писал о том, что если тело испускает энергию в виде излучения, то уменьшение его массы пропорционально количеству выделенной им энергии. Отсюда его знаменитая формула «Энергия равна произведению массы на квадрат скорости света», которая составляет 300 тысяч километров в секунду. По-научному, очень небольшая масса, разогнанная до скорости света, выделяет огромное количество энергии. Это же происходит и при распаде ядер урана. Изобретение атомной бомбы было доказательством правоты его теории. Родина Эйнштейна небольшой немецкий городок Ульм, но рос он в Мюнхене. Отец был предпринимателем, мать домохозяйкой. Обычная еврейская семья, ничего особенного. Родившийся у них мальчик с большой головой, был слабым, хрупким. Они боялись, что он не выживет, но он выжил, проявлял настойчивость и несвойственную возрасту любознательность. В гимназии Альберт скучал, а дома читал научно-популярные книги, особенно его интересовала астрономия. После окончания гимназии он уехал в Цюрих учиться в политехнической школе, по окончании которой стал дипломированным учителем физики и математики. Увы, два года Эйнштейн не мог найти работы даже школьным учителем. Денег не было. Он буквально голодал по несколько дней подряд. Это стало причиной болезни печени, от которой ученый страдал до конца жизни. Но даже в это тяжелое время Эйнштейн продолжал заниматься физикой. В 1902 году он устроился техническим экспертом в Бернском оборудовании. в патентном бюро с очень скромным жалованием. К 1905 году имел уже пять научных работ. В 1909 году Эйнштейн стал профессором теоретической физики Цюрихского университета. В 1911 году он профессор немецкого университета в Праге. С 1914 по 1933 профессор Берлинского университета и директор Института физики Берлина. Свою теорию относительности, над которой трудился 10 лет, Эйнштейн оформил только в 1916 году. Наблюдавшие в 1919 году солнечное затмение учёные Лондонского королевского общества подтвердили её правильность. Оказывается, лучи света искривляются под действием гравитационного поля планеты. В 1933 году в Германии к власти пришли нацисты. Книги Эйнштейна, других видных учёных, писателей сжигались на площадях. Работу в Берлине пришлось свернуть. Семья учёного эмигрировала в США. Эйнштейн стал профессором физики в Институте фундаментальных исследований в Принстоне. Вскоре в знак протеста против преступлений нацизма Он отказался от немецкого гражданства и членства в Прусской и Баварской академиях наук. В 1940 году он получил американское гражданство. В 1939 году Эйнштейн вместе с другими учёными направил письмо президенту США о том, что в Германии, вероятно, ведутся интенсивные работы над оружием массового поражения. Именно это обращение привело к ускорению работ над ядерной бомбой в Америке. Взрыв в 1945 году американских атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки сделал Эйнштейна активным сторонником мира. Он призывал к запрещению ядерного оружия. Последние годы учёный жил в Принстоне, работал над единой теорией поля. В минуты отдыха играл на скрипке, катался на лодке по озеру После смерти его мозг изучали на предмет гениальности, но ничего исключительного не обнаружили.